объявляется антракт на несколько страниц, при чтении которых вы увидите милиционера Горшкова в схватке с крупным преступником по кличке Сом. Не успел Горшков как следует погоревать о своем втором появлении перед зрителями, как рядом оказался работник уголовного розыска и сказал «К майору! Я с машиной!» Ни жив, ни мертв, сел Горшков в газик. Он был уже абсолютно уверен, что сейчас его попросят удалиться из рядов героической милиции. Иначе не стал бы, товарищ майор... вызывать его, да еще в такое позднее время, и скажет ему товарищ майор, «Горшков, я, конечно, не являюсь твоим непосредственным начальником, но считаю своим долгом вот сейчас ночью высказать тебе свое презрение». Как старый боец, заявляю, Что руки тебе не подам, Встретив, перейду на противоположную Сторону улицы. И правильно! Чуть не крикнул Горшков, Сидя в газике, Где ему пришлось согнуться в три погибели. Весь вечер у ковра бывший милиционер ныне клоун гражданин Горшков позор спешите видеть позор следите за рекламой в кабинет он входил готовый понести самое суровое наказание любое из них он считал справедливым устал — спросил майор. Горшков не мог произнести ни звука, только отрицательно покачал головой. — Тут одно дело есть, — продолжил майор. — Я сам поеду. Хотелось бы тебя с собой взять. Как ты на это смотришь? — Да что с тобой? — Я всегда готов... С трудом выговорил милиционер. «Я вам...» «Согласен ты, что ли?» «Здоров, товарищ майор!» Наконец только смог выговорить Горшков. «Готов к выполнению любого задания. Рад стараться!» Так громко гаркнул он, что от движения воздуха закачалась открытая форточка. Но, но. Удивился майор. Здесь, брат, тебе не цирк. Виноват, вырвалось, больше не повторится. Садись и слушай. Помнишь, лет пять назад, а точнее, пять лет назад, был у нас с визитом этот подлец по кличке Сом. Хорошо, помню, товарищ майор, как он тогда улизнул. Вот-вот. Пять лет Сом... Не действовал, так сказать, отдыхал. Слонялся по разным южным городам. Взять его не удалось. Чего его к нам сюда занесло, не понимаю. Видно, решил, что работа у нас неважно поставлена, и он опять нас вокруг пальца обведет. Сегодня он выходит на дело. понимаешь ясно радостно выкрикнул горшков рисковать не хочется продолжал майор работники у нас все молодые а сом опытен и очень опасен брать его надо наверняка мы с тобой рисковать не будем согласен «Зачем обижать меня, товарищ майор? Зачем такие вопросы задаете? Уж если я в цирке добросовестно службу несу, то чего мне сама бояться?» «Зря обижаешься. Сердце подсказывает, что трудно нам сегодня придется. Старсом, нахален до невозможности». Работает грубо и опасно. Будь готов ко всему. Горшков встал и ответил. Служу Советскому Союзу. Надеюсь на тебя, как на себя, сказал майор. Иди, переодевайся. Там все готово. Скоро Горшков вернулся в кабинет, переодевшись в штатское. Одежда была легкая, удобная. Майор сменил пиджак на спортивную куртку и шляпу на кепку. «Посидим перед дорогой», — предложил он. «А в цирке ты меня насмешил до слез. Невезучий ты человек, Горшков!» а цирк хорош. Жаль, не удалось досмотреть, вызвали. Ну, двинулись. В таких случаях говорят, гора с плеч свалилась. И если эту поговорку применить Горшкову, то у него целый горный хребет с плеч свалился. Они вышли на улицу, свернули за угол и через Несколько кварталов остановились. Подкатило такси. Майор с Горшковым сели на заднее сиденье. Пятый сообщил, чуть повернув голову в их сторону, сказал шофер, что все на своих местах. Как связь? Отлично. Довезешь нас до поворота, а сам обратно. Слушаюсь. Когда Горшкову случалось выходить на службу ночью, он всегда думал об одном и том же. Какая у него замечательная профессия! И чем ему труднее... Тем легче будет людям. Они иногда и не подозревают, что им угрожает опасность. Вон, идут себе, любуются яркими огнями. «Горшков!» — прервал его размышление майор. «Слушай, я уже говорил, что сомнахал страшный, действует на пролом. Наглость плюс наглость». И помощники у него ерунда. Одного мы сегодня взяли. План у них примерно такой: строительство завода на окраине города, помещение бухгалтерии, деревяшка, сейф рухлить, охраны толковой пока нет. Сегодня не успели выдать всю зарплату. Сом едет один в такси. Берет деньги и обратно в такси. Мы его краулим где только можно, но, боюсь, обойдет всех. Последний пункт наш с тобой. Сейф.